Глава 49. Кристина. «Офигеть!» – изрекает Ленка, а следом за ней и мама громко ахает. Мы сидим на кухне, завтракаем. И изумленная реакция женской части семейства даже внимание папы привлекает. Он отставляет кружку с чаем, поднимается и тоже выглядывает в окно. Только я остаюсь сидеть спокойно на месте, ковыряясь вилкой в запеканке. со вчерашнего дня от Соболева ни слуху, ни духу. «Хотя обычно, как мне казалось, во время конфетно-букетного периода парни посылают девушкам СМС по утрам и вечерам, созваниваются. Мы же будто прошли эту стадию, и на какой находимся сейчас, я понятия не имею. Грустно и немного тревожно. Вчера я всё-таки написала Герману, он ответил не сразу, но позже отписался, что сейчас в отъезде. Приедет через месяц где-то. Может, так оно и лучше. Лишние разговоры, переживания...» Совесть, которая кусает при виде выбера. Теперь-то совесть точно загрызёт. Ведь у меня вроде как появился Руслан, и чувства Германа будут не к месту. «Ты глянь, уже и тётя Зоя вылезла, и Нинка с третьего. У нас прямо концерт!» Смеётся Ленка. «Женщинам лишь бы языками почесать». Отмахивается папа, возвращаясь на место. «А этому мальчишке, видимо, повыпендриваться охота. Так заезжать, резко давая по тормозам перед подъездом, ума много не надо». «Ну не скажи» встревает мама. Не каждый так отменно умеет водить мотоцикл. Не, пап, возражает Лена. Он так себя постоянно ведет. Вон Кристина подтвердит. Я? Удивленно таращу глаза на сестру. О чем она вообще? Разве месье Соболев не за тобой приехал? На пол летит моя вилка. Я подрываюсь со стула и мчусь к окну. В груди вспыхивает ураган, а на губах возникает улыбка. Словно меня отправили на море наслаждаться тёплым летним деньком, послав к чёрту хмурую зимушку. «Руслан!» — выпаливаю в шоке, разглядывая Соболева. Он стоит прямо напротив нашего подъезда, облокотившись на свой чёрный спортивный байк. В одной руке шлем, в другой — роза. И именно эта алая роза привлекает зевак на балконах, будто дополняя образ красавчика, сошедшего с обложки глянцевого журнала. Выглядит Соболев отменно. У меня аж к щекам румянец приливает. «Так это твой парень?» Заикаясь, интересуется мама. «Что? На мотоцикле? Моя дочь с хулиганом?» Отец снова отставляет кружку, и я, чтобы избежать лишних вопросов, убегаю из кухни. «Кристина!» Кричит вдогонку глава нашего семейства, но на мне уже пуховик и новенькие угги, а в руках шапка. «Па, до вечера! Я буду осторожна! Люблю вас!» Но уйти одной не удается. За мной, словно тень, выскальзывает Ленка. Её лицо, ещё секунду назад озарённое привычной беззаботной улыбкой, теперь каменеет. Брови хмурятся, губы сжимаются в тонкую линию, и передо мной будто стоит совсем другой человек. «Ты чего?» — выдыхаю я, растерянно разглядывая сестру. Она скрещивает руки на груди, обтянутой тонким свитером, и начинает нервно постукивать пальцами по локтю, словно сдерживая себя. Её глаза, обычно такие тёплые, сейчас сверкают холодным упрёком. «Не хотела при родителях говорить», — начинает она, понизив голос. «Ждала, что ты сама расскажешь. Но ты молчишь, а теперь ещё и это...» «Лен, я не очень понимаю». Моршусь я, чувствуя, как в груди зарождается раздражение. «Давай в другой раз, а?» Сестра оглядывается на дверь, проверяя, не подслушивают ли нас, и переходит на шёпот. «Это из-за него мою сестру за глаза называли «легкодоступной». «Что?» «Господи, я и не подумала, что Лена узнает об этом. Я вообще напрочь забыла, что мы учимся в одном универе. Блин!» «Думала, я не узнаю?» Она качает головой и прядь волос выбивается из её пучка, падая на плечо. «Господи, Кристина! Соболев — это худшее, что ты могла выбрать. Рядом Герман, он хороший. По нему это видно. А Руслан...» «Давай ты не будешь осуждать мой выбор». «Перебиваю я, и мой голос звучит резче, чем хотелось бы. Я ведь твой не осуждаю? Угу». Ленка замолкает. Её губы подрагивают, но она не находит, что ответить. Видимо, понимает, что спорить бесполезно. Я всё для себя решила, и чужое мнение о моих поступках меня не волнует. С Русланом мне хорошо. Так хорошо, что сердце замирает от одного его взгляда. А репутация... Да плевать, если она слегка запятнана. Это не имеет значения когда внутри всё пылает от счастья. До вечера, бросаю я на прощание, разворачиваюсь и сбегаю вниз по лестнице. А уж когда оказываюсь на улице, окончательно обо всём забываю. «Ну, привет, Ромео», — шутливо здороваясь протягивая руку. «Я так понимаю, это мне? Ну, привет, Джульетта», — в тон отвечает Соболев, наклоняется и порывисто целует меня в губы. Страстно, жарко. Проталкиваясь языком в мой рот, словно иначе может задохнуться. И вот его рука с розой уже на моей талии. Вдавливает шипы прямо в куртку. А приятный парфюм пьянит ничуть не хуже магии. От невероятных ощущений подкашиваются ноги. До того я схожу с ума от нашей близости. И хорошо ещё успеваю ухватиться за парку Соболева, иначе бы точно упала. «Ну, поехали?» — шепчет прямо в губы Руслан, шумно выдохнув. На нём поглядываю на байк. Понимаю, ты хочешь с утра и на мне, но пока условие не позволяет. Подмигивает Соболев, одарив самодовольной ухмылкой. Ехать на мотоцикле не особо хочется, но я соглашаюсь. Когда мы срываемся с места, я прижимаюсь к Руслану и чувствую, как ветер бьёт в лицо, и адреналин закипает в крови. Поначалу немного страшно, но постепенно страх сменяется восторгом. Скорость, ветер и ощущение свободы — всё это кружит голову. Мы мчим по городу, оставляя позади улицы и дома. Мир вокруг сливается в одну сплошную полосу, и я растворяюсь в этом потоке. Всё меркнет. Есть только мы. Я и парень, от которого у меня захватывает дух в прямом и переносном смысле. В универе мы снова привлекаем к себе внимание. Сперва на парковке, когда приезжаем вместе на байке — Затем, когда входим в здание главного корпуса, держась за руки. На нас смотрит практически каждый, будто мы — живая легенда. Удивительное ощущение. Руслан провожает меня до аудитории, где у нашей группы намечается пара по экономике. Мы сворачиваем в закуток, подальше от посторонних глаз. «Уверена, что мне не нужно сегодня побыть с тобой», — заботливо уточняет он. «Так необычно видеть тебя таким. Каким таким?» Соболев протягивает руку и поправляет лямку моего рюкзака, соскользнувшую с плеча. Но после не отдаляется. Его ладонь замирает на моём предплечье, медленно и как-то игриво поднимается к плечу. Он нежно проводит пальцем вдоль зоны ключиц, цепляясь за тонкую цепочку, которая болтается у меня на шее. И от этих, вроде таких банальных прикосновений, мурашки пробегают по коже. «Милым», — закусив губу, отвечаю почти шёпотом. Почему-то отвожу взгляд, смущаюсь смотреть Руслану в глаза. Теперь они не видятся мне холодными и осенними, скорее согревающими, как летнее солнце. Это даже звучит странно. Со смешком произносит он. Никто не называл меня милым. Ты не путаешь значение слов. Ты как кот, подмечаю я, вернув на него взгляд. В нужные моменты умеешь быть злым и опасным, а в другие, как сейчас, милым и обходительным». «Только не надо меня называть... котиком?» Опережаю я, прыснув со смеху Это правда звучит забавно. Такого парня, как Соболев, называть милым прозвищем. «Фу!» — кривится он. «Избавь меня от этой сладости, пока зубы не начали скрипеть от передоза!» «Котик!» — специально повторяю я. «Ещё одно слово?» Предупреждающий поднимает палец Руслан, пристально смотря на меня. «А я уже не могу остановиться. Во мне будто проснулся ребёнок, которого я прятала несколько лет. «Котик!» Покачиваясь на носочках, напиваю. «Милый, добрый котик Соболев! Коти!» Внезапно Руслан пальцами сжимает мои щеки, заставляя замолчать, а следом накрывает мои губы поцелуем. Он не углубляет его, как было утром, не пытается захватить меня в кольцо рук, лишь нежно вводит своими губами по моим. В этот миг в душе всё содрогается, вспыхивая искорками». Я неосознанно касаюсь запястья Руслана. Провожу по нему, скольжу по ладони, наслаждаясь слегка грубоватой кожей. У меня третья пара в другом корпусе. Шепчет он, то отрываясь от меня, то возвращаясь к поцелую. «Придётся оставить тебя до вечера. Ты же будешь ждать меня?» Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Конечно!» Я уже изнываю без бессобливо, скучаю, чувствую, как мир под ногами даёт трещины но вслух сдержанно произношу. «Да, я подожду». Руслан отходит, и как бы не хотелось, чтобы он остался, приходится попрощаться. Я посылаю ему воздушный поцелуй. Соболев ловит его в руку, подносит к губам, целует и отправляет в воздух. Кривляется. И так весело у него это выходит, непринуждённо, что я начинаю смеяться. «Невероятно. Кто бы мог подумать, что с человеком, с которым у нас была вражда с первого дня... Будет настолько комфортно, что мы однажды станем парой.